Глава 19. Сокрытие мутантов от надзора за генетической частотой граждан или от агентов организации «Оскверненный легион» карается смертной казнью без права на апелляцию или помилование. Заветы потомкам. Кодекс скверны. 0.30. Языки огня то пламенными остриями взвивались вверх, то гасли до тлеющих угольков. Керс покрутил камень в пальцах и швырнул его в костер. Тот, ярко вспыхнув, поглотил импровизированный снаряд и сразу начал стихать. Подобрав следующий, Керс снова швырнул его в почти потухшее пламя, и оно тут же послушно взвилось вверх, ловя подношения. Со скучающим видом он повторял эти действия раз за разом, пока в досягаемости не закончилось все, что можно было скормить неприхотливому огню. Не найдя себе другого занятия, он издал нечто среднее между стоном и рычанием и из досады пнул намертво вросший в утоптанный пол булыжник. Проклятая пещера похуже стены раздумий. Еще немного, и он окончательно здесь свихнется. Воздух в этом месте был насквозь пропитан солью. Мерный шум не стихал ни на минуту. Значит, море где-то рядом. Правда, из этой дыры толком ничего не рассмотреть. Только порядком проржавевшая рама, врезанная в камень, толстые прути решетчатой двери да сплошная скала снаружи. Оцеревшая одежда противно липла к телу, кандалы стерли кожу в кровь, да и холод собачий не вызывал особого восторга. Если б не костер, Керс давно бы околел, но, стоило отдать должное, кормили его неплохо. Выходит, им что-то от него нужно. Где-то совсем близко находился их лагерь. Снаружи то и дело доносились приглушенные голоса. Дважды в день приходил клыкастый, подбрасывал дрова, оставлял миску с очередным варевом и флягу с водой, а потом молча сваливал. Ни на вопросы, ни на угрозы тот никак не реагировал, даром что собрат. Керст так и не понял, кто они такие. То ли разбойники, то ли мелкие работорговцы. Если верить Седому на черном рынке, скорпионы ценятся высоко, хотя сбыть такой товар — задача не из простых. Может, на него уже есть покупатель, вот и ждут, когда за ним приедут. Ну и угораздило же вляпаться в такую кучу. Вопрос в том, как теперь из нее выбираться. Цепь ему не разрушить, да и замок на решетке вряд ли получится. С металлом у него никогда особо не ладилось. Сложный материал. Самое большее, что получалось, — раскалить. И требовалось на это немало усилий. Можно, конечно, дождаться, пока Клыкастый в очередной раз отопрет решетку, потом прихлопнуть ублюдка и свалить. Только в оковах сильно не побегаешь. выловит в два счета. И как бы потом хуже не стало. Снаружи послышались шаги. Керс отодвинулся подальше от костра, чтобы не зацепило в случае чего. Для клыкастого рановато, значит, скорее всего, по его душу. С напускным безразличием он наблюдал, как знакомый здоровяк отпирает массивный замок. Петли тихо взвизгнули, скрипнула галька под подошвой. Керс с непринужденным видом прислонился к стене, руки закинул за голову, усыпляя бдительность бандюка, и приготовился поджарить гниду в любую секунду, а пока не мешало бы выяснить, с кем он имеет дело. Здоровяк уселся напротив и принялся, оценивающе рассматривать его без опаски, даже с насмешкой. Подозрительная самоуверенность. Знает ведь его хист, огонь-то рядом. Здесь остается только два варианта. Либо этот кривоносый совсем дурак, либо знает, что сможет защититься. Вполне вероятно, что он тоже оскверненный. Но где тогда номер? Шрам есть, но не факт, что от клейма. Слишком все запутано, черт возьми. Не удержавшись, Керс вызывающе вскинул бровь. Бандюк в ответ ухмыльнулся. «Керс, так ведь?» «Постой-ка. Откуда этому ублюдку известно его прозвище?» «Да кто он такой, смерк его задери?» «Ты уж прости, брат, но иначе нельзя». Бородатый кивнул на кандалы. «Мало ли, что тебе в голову взбредет во время ломки». «Какой я тебе к хренам, брат!» «Да... Седой предупреждал, что ты с Норовым. Здоровяк потер переносицу. «Но, думаю, мы с тобой все-таки сумеем договориться». «Седой?» «Тогда это многое объясняет». но сукин сын! А он-то к нему, как к отцу! Уважал, доверял, олух набитый!» «Седой, говоришь?» Керс угрожающе ощерился. «Передай этой мрази, что лучше бы ему сдохнуть до того, как я до него доберусь». Глаза Бородатого насмешливо заблестели. «А кто мы такие, по-твоему?» «Разбойники? Работорговцы?» «Кучка сраных недоносков!» Керс пожал плечами. «Да плевать мне, кто вы!» «Какая разница, кто твоей шкурой торгует?» «Да уж, здесь и не поспоришь. Но мимо, малец, никто тебя продавать не собирается. Мое имя Севир, если, конечно, оно тебе о чем-то говорит». Керс подозрительно сощурился. «Это что, шутка такая?» «Севир, если речь именно о нем, сгинул еще лет десять назад». «Сомневаешься?» Кривоносый одобрительно хмыкнул. «Правильно. Сомнения ведут к истине. Только вот сам посуди, с чего мне торчать здесь и тратить на тебя свое время? Послушай, дружище, мне вообще-то абсолютно насрать, как ты там себя называешь, да хоть королем мертвых пустошей, если так чешется. Меня куда больше волнует, что вам от меня нужно. Справедливо?» — кивнул тот. «Ладно, тогда давай по порядку. Сейчас ты в лагере стального пера. Слыхал о таком?» Хмарь пускает. Это как пить дать. Что ж, можно и подыграть. Ну, допустим. Хорошо. Хочу, чтобы ты понял сразу. Мы не головорезы и тем более не работорговцы. Никто тебя здесь силой держать не собирается. Ага, я заметил. Керс со скептической улыбкой звякнул цепью. Бородатая озадаченно поскреб шрам над бровью и потянулся к поясу со связкой ключей. Затем, подобрав нужный, швырнул его к ногам Керса. Кажется, этот. «Проверь». Керс недоверчиво прищурился. «В чем подвох?» «Хотя... терять-то все равно нечего». Не спуская глаз со здоровяка, он подобрал ключ и принялся за кандалы. В перчатках мелкий кусок железки то и дело выскальзывал из пальцев, и только после третьей попытки удалось попасть в скважину. Наконец замок щелкнул, стальной браслет раскрылся и повис на цепи. С освободившейся рукой дело пошло быстрее, и вскоре ненавистные оковы валялись в дальнем углу пещеры. «Не будете удерживать, значит?» Кер судорожно стянул перчатки. Кожа запястья отзывалась зудящей болью при каждом прикосновении. «Даю слово. Но сначала ты должен выслушать. Я хочу предложить тебе сделку, а ты уж сам решай». Кем бы ни был этот говнюк, но его жест с освобождением подкупал. Если это и правда севир, а перо существует, предложение обещало быть весьма привлекательным. Приблизившись к костру, Керс принялся рассматривать огонь, лениво пожирающий обугленные остатки поленьев. «Говори». «Седой, сказал, ты смышленый парень, грамотный. Такие нам не помешают. Если останешься, я вытащу твоих друзей из замка в течение года. Что скажешь?» Звучит чертовски заманчиво. «Похоже, зря он так на Седова вызверился». Старый пёс и здесь все просчитал. Хотя на сдался Перу, неясно. Может, газеты по утрам читать? Боец он довольно посредственный, разве что из-за хиста. Впрочем, какая разница, если Перо поможет освободить семью? Из замка кого-то вызволить куда сложнее, чем напасть на экипаж, но чем черт не шутит? До сегодняшнего дня он и в существование Пера не верил. А если не выйдет? Север пожал плечами. Тогда сам решишь. «С нами оставаться или валить на все четыре стороны?» «Да уж, год жизни в обмен на негарантированную свободу братьев. Фиг с ним, не возвращаться же к Номину, в конце концов. Попробовать стоит». Седой недаром говорил о возможностях. Выходит, именно на перо старик и намекал. «А с чего бы мне верить твоему слову?» «Да ни с чего», — развел руками Сивир. «Можешь хоть сейчас катиться к псам, но тогда забудь о своей шайке». В одиночку тебе их в жизнь не высвободить. Так что, малец, по рукам?» Поломавшись немного для приличия, Керс пожал протянутую руку. «Отлично! Тогда добро пожаловать в перо!» Здоровяк добродушно похлопал его по спине, чуть не сбив с ног. «Ты только вот что мне скажи. По срокам у тебя как раз должна быть ломка, а ты какой-то слишком уж бодрый. Что еще за ломка? Отказ от антидота. Та еще срань воронье, если коротко. Но вот что интересно. «За несколько лет, что освобождаю нашего брата, я ни разу не видел, чтобы ломка протекала безболезненно. Жар, рвота, судороги. Через это проходит каждый, кто хотя бы год был под антидотом. Тебе же двадцать вроде?» «Почти», — буркнул Керс. «Что еще им старик сказал? «Ну вот, семь лет под этой дрянью. По идее, ты сейчас блевать должен дальше, чем видишь. Может, объяснишь, что с тобой не так?» «Не знаю». Я его уже месяц как не принимал. Вот оно что! Значит, ломка уже прошла. Да не было никакой ломки. Керс потер подбородок, вспоминая свое самочувствие первые недели после отказа. Хреново было почти каждое утро, но это от дыма привычное дело. Почему это так важно? сивир задумчиво нахмурился. Не было, говоришь. А когда принимал антидот, как себя чувствовал? Не знаю, легкость была какая-то, спокойствие, что ли? Керс начинал догадываться. Да, в первые дни отказа все-таки странно было, не по себе как-то. Но все это он списывал на нервное напряжение. А после? Сложно сказать. Я ж дым глушил, не просыхая. Что еще за дым? Личное изобретение, — с гордостью заявил Керс. Настойка такая, на синих поганках. Ядреная тема, главное с пропорциями не прогадать, а то от глюков свихнуться можно. А так пойло хорошее. Вставляет, что надо. На какое-то время сивир застыл, видимо, обдумывая услышанное, а потом вдруг расхохотался. «Ну, седой, ну, старый хрыч! Кажется, не прогадали мы с тобой. Проверить, конечно, не помешает, но если сработает... Слушай, малец, а можешь этот свой дым здесь изготовить?» «Ну, если достанешь, что нужно?» Керс почесал затылок. «Если он правильно понял, дым якобы избавляет от ломки после антидота». Только неясно, для чего вообще нужно от него отказываться. А чем тебе антидот не угодил? Он же от деструкции помогает. Мозги он прочищать помогает. Сплюнул командир пера. Ни хрена это не лекарство, друг. Травят нас, чтобы смирно сидели и не рыпались. В смысле, мозги прочищать. Это как? Позже, малец, — отмахнулся Севир. Пойдем, с остальными познакомлю. Так и зудело узнать об антидоте, но еще больше зудело выбраться из этой провонявшей затхлой сыростью пещеры. Глоток морозного воздуха казался крепче синего дыма, и керса даже слегка повело. Но самое невероятное ждало его за скалой. Ребристая гладь черного простора тянулась до самого горизонта, отражая в себе тяжелое зимнее небо. Ни конца, ни края. Одна сплошная бесконечность. Море восхищенно прошептал Керс. От резкого порыва ветра он непроизвольно поежился, зубы мелко застучали, изо рта вырвался густой пар. «Что, пробирает?» ухмыльнулся сивир «Не боись, подыщем тебе что-нибудь потеплее. Кстати, держи, возвращаю в целости и сохранности». Керс покрутил в руках свою зажигалку. Видать, вещица и впрямь приносит удачу, по крайней мере, в последнее время. «Все хотел спросить, что это за прозвище такое? Керс?» керосин. Старая история. Расскажешь как-нибудь. Отряд Севира, который тот назвал «мобильным» — на вопрос, что это значит, командир только многозначительно хмыкнул — состоял из дюжины оскверненных, среди которых всего трое были скорпионами. Несколько просторных палаток, прячущихся от ветра за скалой — вот и весь лагерь пресловутого пера. Керас готовился увидеть что-то вроде терсентума, пусть и меньших размеров, но никак не обычных кочевников, готовых сорваться с места в любую минуту. Как выяснилось позже, первое впечатление оказалось почти верным. Долго на одном месте сопротивленцы не засиживались. Здесь же у них было что-то вроде изолятора для передержки новеньких во время ломки, а в основном они держались западнее Регнума, поближе к пустошам. Севир дал время пообвыкнуться, приставив к нему ординария, чтобы тот помог освоиться и научил держаться в седле. Бродяга оказался своим в доску, даром, что старше на 5 лет. Невысокий, крепкий, с короткими всколоченными волосами, горбатым носом и колючим взглядом. Как и положено ординарием над бровью, он носил труднопроизносимое клеймо LO-11366, которое означало, что он рос в первом Апертамском торсентуме. Позже выяснилось, что именно он чуть не придушил его в тот день. И, видимо, чтобы избавиться от угрызений совести, терпеливо отвечал на сотни вопросов, которыми Керс его непрестанно засыпал. От бродяги он и узнал, что стальное перо изначально было создано для освобождения оскверненных, Но позже, столкнувшись с серьезной проблемой адаптации собратьев к новой жизни, Севир переключился на менее амбициозные цели и стал помогать тем, кто по-настоящему в этом нуждался. А такие действительно были. Благодаря Перу семьи, не желающие отдавать своих детей легиону, находили спасение в основанном севером поселении, спрятанном где-то на севере. Оказалось, что и среди свободных находились те, кому претило само существование рабства, и они посильно содействовали уже окрепшему сопротивлению, выискивая и предлагая помощь тем, кто готов был бороться за жизни своих оскверненных чат. Позже от этой идеи пришлось отказаться, когда они чуть не нарвались на облаву полиции. Но нет худо без добра. И вскоре Перу повезло обзавестись своими людьми и среди полицейских, у которых тоже порой рождались дети под несчастливой звездой. За несколько лет из горстки смельчаков сопротивление выросло в неплохо организованную структуру, но принимали они к себе не всякого. Долго присматривались, проверяли навшивость. И не зря. Подозрительность Севира не раз спасала Перу от верной гибели. С открытым ртом Керс слушал рассказы бродяги о том, как они изучают каждую семью, обратившуюся за помощью, как прячут их в подвалах Регнума до прибытия проводников и как те рыдают от счастья, впервые ступив на земли Исайлума. Восхищение — всего лишь слабое описание тех чувств, которые испытывал Керс в такие минуты. Гордость. Безграничная благодарность, уважение и восторг от того, что теперь и он может стать частью чего-то поистине важного. О большем он и мечтать не смел. «Видел бы ты Исайлум!» — восклицал бродяга. «Этими вот руками я вбил первое бревно в чистокол, Тогда и пяти домов не было. Так, пара срубов до да юрты вроде урутанских. И всего две семьи, представляешь? Они, кстати, и до сих пор там. сторожилы, так сказать». Клыкастый, которого, впрочем, так и звали, чем-то отдаленно напоминал Харо. Такой же мрачный и молчаливый он, как выяснилось, считался правой рукой Севира. Однажды Клык заикнулся, что после побоища в пустошах командир прожил некоторое время у дикарей, а затем подался на север. Там он провел пять долгих лет в наемниках у конфедерации, после чего вернулся в прибрежье. Это так захватило Керса, что он поклялся себе во что бы то ни стало разговаривать 101-го. Узнать из первых рук о северянах дорогого стоило, мало кто имел с ними дело. Теперь перед ним открывался новый мир, не очень понятный, пока чужой, но захватывающий и будоражащий воображение. Всех подряд Керс заваливал вопросами, от глупых до сложных, на которые не всегда получал однозначные ответы. Часто приходилось переосмысливать старое. Добытые седым книги давали достаточно знаний. Но тогда он не все понимал, а просто заучивал, принимал полученную информацию как данность. Сейчас же эту информацию приходилось извлекать из памяти по фрагментам, обдумывать, для чего та или иная вещь, почему люди так ценят золото, зачем нужен сенат или король, как отличить пародистую лошадь от обычной клячи. Перед сном он прокручивал в голове усвоенные знания, чтобы лучше запоминались. А вот отвыкнуть от торсентумской жизни оказалось сложнее. Каждое утро Керс просыпался еще до рассвета, Спросонья ждал побудки и только потом вспоминал, что свободен, что нет больше ни ненавистных стен, ни плетчиков, ни привычных казарм. Но самое тяжелое ждало его по ночам. Постоянно снилась семья. Твин, Слай, Харо. Без них было пусто, душа ныла, будто вырвали из нее кусок. Образовавшаяся пустота безжалостно терзала, но ради шанса навстречу Керс был готов ждать и год, и даже два. А надежда, которую так ненавидел раньше и гнал от себя прочь, отныне непрестанно шла рядом. Правда, он никак не мог простить себе той слабости с поцелуем. Наверное, это единственное, что омрачало мысли о семье. Но Керс успокаивал себя тем, что обязательно попытается искупить вину перед Слаем. Быть может, тогда неугомонный голос совести оставит его в покое. Единственным неизменным в его жизни оставались тренировки. Клык, как старший после Севира, внимательно следил, чтобы все держались в тонусе. Впрочем, заставлять Керса не приходилось. Приученное к нагрузкам тело само требовало своего. Спустя пять дней Севир, убедившись, что он с горем пополам удерживается в седле при легкой РСЦ, приказал всем выдвигаться. Как бы Керс не рвался поучаствовать хоть в чем-нибудь значимом, но с морем расставаться не хотелось. Он мог часами сидеть на берегу, невзирая на ледяной ветер, и смотреть, как волны бьются о крутой берег. Поначалу он все никак не мог понять, почему оно зовется Рубиновым. Вода ведь черная, как смола. На его вопрос Клык пояснил. Летними ночами море светится красным, вроде как от живности какой. С тех пор у Керса появилась новая цель. «Обязательно привезти сюда Твин с братьями». Он уже представлял, как они вчетвером будут распевать синий дым и смотреть на светящиеся под луной волны. Надо же, они почти всю жизнь прожили рядом с морем, а никогда его не видели. Во всяком случае, в сознательном возрасте. На третий день пути, когда море осталось далеко за спиной, а красные скалы окружили отряд со всех сторон, Севир приказал разбить лагерь и, прихватив клыка, отправился в столицу. Местом для стоянки выбрали просторный карман между скалами. Удобный и для дозорных, и от ветра защищала. В тот же вечер Керс вызвался на дежурство. Скарабкавшись на скалу повыше, он долго смотрел на едва различимый вдалеке замок. Где-то там его друзья, братья, семья. Интересно, как им там живется? Вспоминают ли о нем? Узнай они, что с ним приключилось, точно бы не поверили. С горечью вспомнились слова Твин о том, что некуда бежать. Знал бы он раньше о Пере, не пришлось бы переживать разлуку. Но ничего, все еще сложится. Теперь им есть куда податься. И Исайлум. Там их примут как своих. Там их ждет новая жизнь.